Издательство АСТ. Ольга Погодина-Кузьмина. Олимпийская башня. Автор выражает благодарность за помощь в работе Наталье Ивановой и Юрию Суходольскому Александру Дюкову. Посвящается памяти Феликса Дмитриевича Сутырина, советского дипломата, резидента и прекрасного собеседника. Глава 1. «Чужая территория». Мальчик Ким... Заворожённый обыденностью смерти пристально разглядывал крошечные розовые ладони, младенческие пальцы и когти погибшего зверька. Мех с отливом серебра и широко открытые, словно бы удивленные, чёрные глаза. Милое существо, словно вылепленное искусным игрушечным мастером, было прихлопнуто железной скобой ровно поперёк невесомого тельца. Мальчик почувствовал, как слезы подступают к глазам. Вчера, помогая дяде Лёше устанавливать мышеловку, он не успел задуматься о том, что мышь и правда может в нее угодить, и не предполагал, что зверек окажется таким прекрасным. «Попалось!» Дядя Лёша вышел из ванной, энергично вытирая голову жестким полотенцем. Ким перевел взгляд на крепкие плечи, на шрамы от ранений, на груди отчима. Мальчику было стыдно распускать нюни перед ним, героем войны. Ким изо всех сил сдерживал рыдания, но сухой комок в горле не давал вздохнуть, и что-то сильное, неодолимое распирало грудь. «Ну-ну!» — Нестеров потрепал мальчика по волосам. «Давай-ка выкинем ее в ведро». Но Ким уже рыдал, стыдливо уткнувшись лицом в локоть, сотрясаясь всем своим худеньким телом. Алексей опустился на табурет, чтобы стать вровень глазами с десятилетним Кимом. Но развел мокрое дело. Мне ведь тоже мышку жаль. Убивать — работа нелегкая. Взял из кармана пиджака, висящего на спинке стула, свой отглаженный одеколоном пахнущий платок, протянул мальчишке. Но есть в жизни правила, Ким. На чужую территорию не заходи. «Если ты мышь, живи в поле, в лесу. Мы тебе не причиним вреда. А раз пришла в наш дом, не обессудь. Тут уж мы с тобой, как с оккупантом. Вроде как с Гитлером, понимаешь?» Утирая лицо, мальчик кивнул. Нестеров открыл мышеловку, сбросил зверька на старую газету, завернул и выкинул в мусорное ведро. Накинул куртку и пошел выносить мусор во двор. Вернулась Анна, мать Кима. Бегала снимать мерки к заказчице, принесла с рынка свежих яиц плетенку с маком, сели завтракать. Вчера Алексей за вечерними хлопотами забыла, а скорее не стал торопиться сообщать вроде бы и важную, но в неопределенность будущего направленную новость. Однако утром появилось стойкое чувство, что предназначенное свершится именно так. Так, как он предполагал, словно бы за ночь стрелка его жизненного компаса выбрала направление, и материя времени оформилась в непреложный факт. Он проговорил, словно между прочим. Помнишь, Лысогоров, кучерявый такой, недотёпа. Представь, руку сломал на тренировке. она повернулась к Нестерову. По ее лицу, словно тень пролетевшей птицы, скользнула тревога. В чёрных глазах этой молчаливой, бледной, хрупкой, словно подросток, женщины обитала целая стая трепетных птиц. Нежность, растерянность, радость и вечное ожидание новой какой-нибудь беды. Нестеров знал, что птиц не обманешь улыбкой или показной обеспечностью. «Нужно быть честным, не фальшивить, даже ради самых добрых побуждений, все выкладывать на чистоту». «Срочно ищут ему замену. Если не найдут, придется ехать мне». Ким, уже забывший о недавних слезах, с аппетитом уплетал бутерброд. «Куда ехать, дядя Лёша?» «На Олимпиаду, в Хельсинки». Анна, молча непонимающе моргала, словно пыталась перевести слова Нестерва с чужого языка, а Ким задохнулся от радостного изумления. «На Олимпиаду? Вот прямо сейчас?» «На той неделе. Сначала на базу в Эстонию, а оттуда...» Обхватив прозрачными ладонями чашку с синими цветами, почти в цвет голубым жилком на ее руках, Анна сделала несколько глотков остывшего чая. Вскочила, начала суетливо убирать посуду со стола. Голос Кима звенел счастливым отчаянием. «Вот здорово! В школе, скажу, ведь не поверят. Дядь Лёша!» Ты будешь там стрелять? Да, Ким, буду стрелять. А в школе скажи, я как вернусь, к ним сам приду, все расскажу, пускай не сомневаются. Только ты потом скажи, когда мы золото возьмем. А вдруг не возьмем? растерялся, Ким. Значит, пока ему лучше не знать, согласен? Пусть будет приятный сюрприз! Мальчик серьезно кивнул. Мистеров. Поднялся, взглянув на Анну, пытаясь продолжить молчаливый разговор с тревожными птицами. Женщина отвела глаза. Алексей Нестеров, 38 лет, мастер спорта, инструктор стрелкового клуба. Войну окончил в звании капитана. Командовал батальоном связи пограничных войск, был трижды ранен, имел боевые награды. Внешность свою считал самые обыкновенные — тёмно-русые волосы, серые глаза, рост чуть выше среднего, руки и ноги на месте. Внимание слабого пола к своей персоне объяснял вполне понятным дефицитом мужчин в послевоенное время. Глазастые сестрички в медсанчасти, разбитные малярши в рабочих бригадах — Томные буфетчицы с начёсами и совсем юные, вошедшие в пору уже после войны, дочки партхоза-актива. Алексей мог выбрать любую. Но полгода назад, под новогодние праздники, в жизнь его случайно вошла неприметная мать-одиночка с вечно опущенными ресницами и плотно сжатыми губами. Жалел ее? Да. Хотела отогреть, заслонить собой от призраков страшного прошлого. Привязался к ее парнишке, видел свою общественную задачу в том, чтобы Ким вырос хорошим, правильным человеком с душой и совестью, да что лукавец Алексей сам питался их нерассуждающей, беззаветной любовью, вокруг себя выстраивая стену. Потому и выбрала оно, что она ничем не напоминала ту давнюю, вино и болью, застрявшую в сердце, погибшую в 20 лет. Нестеров думал об этом, пока шел по Гоголевскому бульвару на спортивную базу, чтобы узнать решение комиссии. После дождя выглянуло солнце, осветило мокрую листву. «Москва нарядная, мирная, сытая». 1952 год. Будто и не было страшной войны. Карточки отменили, открылись новые рынки, столовые, рестораны. Пенсионеры играют в шахматы на скамейке. Сладка продают мороженое, вафельные брикеты в пергаментной бумаге. Гуляют женщины с колясками. Взявшись за руки парами идут, щебечут школьники, не знавшие голода, бомбежек, страха. Даст Бог, и не будут знать. Мужчина в строгом пиджаке, высокий, седоватый, в роговых очках, вдруг привстал со скамейки. Товарищ Нестеров! «Видел вас на базе. Вы на комиссию?» «Да». Пойдемте, я провожу. Меня зовут Серов Павел Андреевич. Спортивный клуб «Динамо». Назначено в руководство тренерского штаба, заведующий по общим вопросам». Алексей протянул руку. «Нестеров, Алексей Петрович. Спортивный клуб Советская Армии. Вместе пошли вверх по бульвару». «Посмотрел вашу анкету. Войну прошли». «Войсковая разведка, операции в тылу противника. Потом налаживали связь. А до войны успели послужить в Германии. И языками владеете». Нестеров уже догадался, что за человек его поджидал на бульваре. Но куда повернет разговор, еще не понимал. «Алексей Петрович, вы включены в состав сборной. Поздравляю!» Нестеров кивнул. «Благодарю». Не буду говорить красивые фразы, сами понимаете, в Хельсинки под видом дипломатов, журналистов съедутся сотрудники всех западных спецслужб. Возможны провокации, вербовки, да что угодно может быть. Серов достал серебряный портсигар с красивой чеканкой. Кремль, Красная площадь. Открыл и протянул Нестерову, Алексей мотнул головой. Спасибо, бросил полгода назад. — Сразу предупреждаю, шпионить и доносить на товарищей не буду, не приучен. Серов остановился, чтобы прикурить папиросу. — Неравнодушных граждан у нас хватает, Алексей Петрович. Даже с избытком тут другое дело. Серов выдержал паузу. — Впрочем, поговорим в спокойной обстановке. Сможете зайти к нам в приемную, Кузнецкий мост, 22? «В понедельник, около 16.00. Там коммутатор, мой служебный, 30.25. Давайте я вам запишу». Нестеров сделал отрицательный жест. «Не надо, я запомнил». Попрощался кивком. Разошлись. Через пару шагов, сворачивая на тротуар, Нестеров обернулся. Ему захотелось навсегда запечатлеть в памяти на этот теплый день бульвар гуляющих граждан советской страны, которых не смогли поработить и уничтожить полчища врагов, вооруженных лучшими технологиями мира. В эту минуту Нестеров ощутил, что может уже никогда не вернуться в это счастливое настоящее из того неизвестного будущего, которое ему предстоит.